Глава 7. Что может быть более расслабляющим, чем ароматная ванна с горячей водой? Откинув голову на бортик, я поднимала над водой то одну ногу, то другую, убеждала себя, что они не только очень красивые, но и уже здоровые, способные выдерживать нагрузку. С удовольствием рассматривала стопы, зачерпывала ими пену и баловалась. Меня так разморило, что я вздрогнула, услышав стук в дверь. Это вернулась Джил. Нехотя, выбравшись из воды, я вытерлась висящим на крючке полотенцем, накинула имеющийся тут же махровый халат и вернулась в комнату. Мои страхи о том, что мне будет не хватать каких-то элементарных средств, не оправдались. Комната, которую мне отвели, и соседствующая с ней ванна были полностью укомплектованы всем необходимым. Гигиенические принадлежности, кремы, шампуни, полотенца и даже вещи, назначения которых я пока не смогла угадать. В небольшом шкафу висели туники, рубашки, легкие халаты, стопками лежало нижнее белье, и, что удивительно, все моего размера. «Джанет, вы голодны?» Вопрос послушницы вывел меня из задумчивого разглядывания моего нового жилища. «Сложно сказать, но скорее да», — улыбнулась я. Джил, давай сразу перейдем на ты. Мне кажется, я не намного старше тебя. Возраст не является определяющим в выражении уважения, Витиева-то ответила девушка. Я всего лишь послушница, а вы? А кто я? перебила ее и рассмеялась. Еще меньше. Пока что я я то ли вашей богини, то ли главной жрице. Я бы и не была так уверена, мягко улыбнулась Джил и принялась сервировать стол чаем с печеньем. «Вам отвели отдельные покои? Мастер Тайпан лично вами занимался и попросил проводить? Видно, что вы не просто гостья». «Мастер Тайпан?» — переспросила я, не до конца уверенная, о ком речь. «Наш лекарь», — чуть ли не с придыханием произнесла послушница. «Понятно. А вы, жрицы, не поодиночке живете. Я присела к столу и разлила чай на две чашки, приглашая Джил присоединиться. Она не стала отказываться и расположилась напротив. Послушницы, такие как я, спят в комнатах по шесть человек на нижних этажах дворца. Младшие жрицы располагаются в покоях по двое. Они занимают восточную башню. Старшие живут в покоях, похожие на твои, в северном крыле дворца. Главное, я была у нее. Перебила, вспомнив свое знакомство с Солидат. «Ну вот, я же говорила, что вы особенная. Мало кто из послушниц имел счастье бывать в покоях главной жрицы». «А как вы здесь проводите свое время?» Решила я переключить новую знакомую на другую тему. С иерархией поклонников богини-плодородия можно будет разобраться по мере знакомства с обстановкой. «У каждой из нас есть свои обязанности, в том числе время для молитв богини». На этих словах Джилл мечтательно закатила глаза, а я заподозрила неладное. А как проходит молитва? Я с детства не очень религиозный человек и не уверена, что смогу втянуться в это. Всякая жрица, от младшей до старшей, чувствует, когда настала пора вознести благодарности и молитвы. Мы же, послушницы, пока познали и не все секреты. Говорят, это чувство приходит отсюда. Она положила ладонь на живот или даже чуть ниже, а затем повела ею наверх вдоль тела. Я не поняла, что это значит, поэтому продолжила слушать. Мы приходим в Атрий, делаем омовение, вдыхаем благовоние, медитируем, готовя свое лоно к оплодотворению. От этого заявления я поперхнулась на вдохе. Оплодотворение никак не вписывалось в мою концепцию служения богине, Тем более, что этот пункт полностью перечеркивает танцы. Сколько моих коллег по неосторожности и недосмотру лишились карьеры. В Атрии нас всегда ждут прислужники. Они помогают настроиться на нужный лад. После медитации в нас скапливается сексуальная энергия, которая требует выхода, чему прислужники очень способствуют. И вы не стесняетесь выпускать энергию прямо там, при всех? памяти всплыла виденная ранее с балкона сцена. Неужели все жрицы настолько раскрепощенные и бесстыдные? Почему при всех? В Атрии много закутков, ширм, отделенных пологами лежанок. Никто не делает это на глазах у других жриц. А звуков удовольствия мы не стесняемся. Если кому-то хорошо, мы рады, ведь потоки освобожденной энергии питают наш мир и богиню. Интересная информация о мире. В этом стоило разобраться подробнее. А пока... И сколько же у вас прислужников? Как вы выбираете, кто кому помогает? Мы не выбираем. Все происходит по наитию. Не знаю, никогда не слышала, чтобы кто-то из жриц остался неудовлетворенным. Некоторые девушки иногда и сами справляются. Потупив взгляд, чуть тише добавила Джилл. Но я этого не люблю и не приветствую. Все же сильные руки мужчины значительно лучше избавляют от лишней энергии. Так уж и руки. Не удержалась я от шутки, но, увидев, как засмущалась новая знакомая, решила перевести тему. А что ты знаешь о танцах? Мне сказали, в ночь празднования жрицы исполняют танец, а пока в твоем расписании я ничего такого не услышала. Ох, я совсем забыла. Прости, меня просили передать, что сегодня к тебе придет массажист а потом выделят помещение, в котором ты будешь разучивать танец для ночи празднования плодовитости богини. У нас послушницы и младших жриц тоже есть специальные часы для репетиций, но мы занимаемся все вместе. А старшие? Каждая из них дарит свой личный танец, поэтому они готовятся в одиночку. Джилл сделала последний глоток чая и поднялась. — Я уже слишком у тебя задержалась. Думаю, постепенно ты освоишься у нас. Любой из проживающих во дворце будет рад помочь. Обедаем и ужинаем мы в общей столовой. Я оставлю тебе вот этот браслет. Он поможет ориентироваться на территории первое время, пока не привыкнешь. Будет подсказывать направление, куда идти и когда». Джилл протянул изящный браслет, выполненный из переплетения тонких серебряных нитей. Его украшала россыпь небольших прозрачных голубоватых камней, а по центру был инкрустирован довольно крупный овальный минерал. В первое мгновение мне показалось, что браслет — это кусок печатной платы, где по серебряным нитям сейчас побежит ток, и камушки начнут светиться. В этот момент послушница нажала на центральный камень, и по контуру действительно пробежалось несколько искорок. Вздрогнув, я отдернула руку. Раздался щелчок, и магия исчезла. Я активировала артефакт. Ты можешь мысленно им управлять. Попробуй сейчас позадавать вопросы и посмотреть, как он работает». Подняв руку, покрутила запястье, рассматривая грани узор. Как только мне предложили что-то спросить, в голове образовалась звенящая пустота. Но я смогла сконцентрироваться и выдать самую простую мысль. «Когда еда?» Вокруг браслета словно образовалась марево, размывающая контуры артефакта, и тут же в мыслях прозвучал мягкий голос. «Ужин состоится через два часа в общей столовой. Я напомню вам». «Ух ты! Здорово!» Восхитилась я, получив результат. «Надеюсь, я быстро привыкну к этому гаджету. Он значительно продвинутый от того, что я оставила в родном доме». «Почему гаджет?» — удивилась Джилл. «Обычный артефакт-помощник. В общем, разбирайся, осваивайся. А я пошла». И она выскочила за дверь, оставляя меня в одиночестве. Я еще раз окинула комнату внимательным взглядом, а потом не удержалась и обошла ее, касаясь рукой разных поверхностей. Фисташковые стены, на них несколько красивых пейзажей, встроенный шкаф, большая кровать, несколько мягких стульев и стол у окна. Очень приятная легкая обстановка. Раздался стук в дверь, заставивший резко обернуться. Я немного растерялась, не зная, как здесь принято встречать гостей, но тут в голове раздался мягкий голос. «Пригласите войти». Губы растянулись в улыбке. Как я могла забыть о таком полезном подарке? После приглашения в комнату зашла невысокая коренастая женщина в необычном для местных жриц снаряде. Вокруг бедер была намотана ткань на манер шорт, а грудь скрывал плотный темный топик. Не успела я ничего спросить, как она сама представилась. «Здравствуйте, Джанет. Я Алата, массажист. Мне сказали, что вам нужна помощь?» Пойдемте со мной». «Привет, Алата. Мне что-то нужно взять с собой? Халат, полотенце?» «Нет-нет», — улыбнулась она. «У меня все есть. Сейчас я вам покажу дорогу к моему рабочему кабинету и дальше, если вам понадобится помощь массажиста, вы можете сами ко мне приходить». Мы вышли в коридор. Несмотря на свою комплекцию, Алата совершенно неслышно ступала по мозаичному полу. Я спешила следом, рассматривая фрески на стенах и потолке, связанные с мифологией мира. Когда мы повернули в следующий коридор, я поняла, что потихоньку привыкаю к этому странному месту. Ориентируясь в направлении сторон света, узнаю светильники, вспыхивающие при нашем приближении. Запоминаю лестницы и переходы, извивающиеся подобно лианам. В принципе, у меня всегда была неплохо развита зрительная память, В новом месте это особенно выручало. О том, что мы свернули в нужный коридор, я догадалась по аромату жасмина, пропитавшему воздух и специфическому запаху масел. «Проходи», — массажистка открыла передо мной широкую дверь из матового стекла и пропустила вперед. «У дальней стены есть вешалка, куда можно повесить одежду. И подходи к столу». Сама она скрылась за ширмой. Донесся звук воды, говорящий о том, что женщина ответственно подходит к своей работе. Я сняла тунику, в которой ходила после душа, и повесила ее на крючок, оставаясь в трусиках. Так, Джанет, мне сказали, у тебя проблема с ногами, произнесла Алата, выходя ко мне. Расскажешь, какого плана? Пока я прикидывала, как лучше сформулировать свою проблему, потому что в голове сразу стали роиться болезненные воспоминания о самой травме. Женщина предложила мне сесть на специфическое кресло-трансформер. У меня была травма ноги, и с тех пор мне тяжело танцевать. Был вывих, порвались связки. «Понятно. Тогда начнем с ног». Кресло подо мной зашевелилось, меняя положение. Теперь я располагалась полулежа, с чуть поднятыми ногами. Женщина начала изучать их со стоп, поднимаясь выше, пробежалась подушечками пальцев, Покрутила суставы, прощупала мышцы. Разминала, растирала, где-то задумчиво, где-то сосредоточено. В какой-то момент мне надоело следить за ее лицом, и я невольно погрузилась в размышления. Перед мысленным взором всплыл образ Нага. Никогда прежде мои отношения с противоположным полом так быстро не переходили к интиму. Правда, и парней доклива у меня было не так чтобы много. Не слишком ли резко я разговаривала с этим змеем? С другой стороны, он же воспользовался моей беспомощностью. Или не воспользовался? Вспоминая случившееся, я поняла, что в какой-то момент этот змей-искуситель вообще не предпринимал никаких действий. Я могла развернуться, забрать свои вещи и уйти оттуда. Но проклятое любопытство и неожиданное возбуждение затмили разум, и вот. Всего пару часов, как я переехала в новый дом, а уже успела поделиться с местной богиней внутренней энергией. Хотя произошедшие сексом-то нельзя назвать в полной мере. Просто очень активной ласки, без какого-то проникновения в святая святых. От крутящихся в голове мыслей на душе стало тоскливо, и я не сдержала тяжелый вздох. Ну, милая, не вздыхай. Все будет хорошо, произнесла Алата, не прерывая свои манипуляции. Я уже нащупала, где у тебя проблемное место. Все подлечим. Несмотря на кажущуюся тяжеловесность, руки массажистки порхали по моим ногам легко и непринужденно, Но болезненных ощущений, которые сопровождали меня в последнее время, не было. А в какой-то момент я почувствовала два щекочущих импульса в районе пяток. Переведя взгляд на ноги, обнаружила, что по коже разливается светящийся сеточкой узор, поднимаясь от стоп к бедрам, Достигнув границы трусиков, Свечение исчезло. Ну вот мы тебя и подлатали. Улыбнувшись, Алата взяла полотенце и стала вытирать руки. Но на массаж ко мне нужно будет еще несколько дней походить для закрепления и подготовки мышц к активностям. Застоялись они у тебя без проработки, как бы опять не повредить. Обязательно приду, когда это я отказывалась от прекрасного массажа. Усмехнувшись, я собралась встать с кресла. Но замерла, боясь опираться на ноги. Все еще не верилось, что проблема оказалась позади. Что-то не так, заметила мою нерешительность женщина. Боюсь, честно призналась я. Вдруг ноги подкосятся, или больно будет. Хотя с чего бы, ходила же до этого. От меня еще никто не уползал, рассмеялась Алата. Все только на своих двоих уходили, поэтому ничего не бойся. А чтобы быстрее привыкнуть и вернуться в строй, иди-ка ты прямо сейчас в студию, да разомнись. Но только осторожно, не переусердствуй. Именно этого мне хотелось больше всего. Задержав дыхание, я встала на ноги. Ощущения ничем не отличались от тех, с которыми я сюда пришла. Сделав один робкий шаг, затем другой, я уже увереннее ступала по полу. Подошла к вешалке, надела вещи и направилась к двери напоследок, поблагодарив массажистку и пообещав прийти завтра. Уже снаружи я послала мысленный вопрос своему браслету, как найти зал для танцев. С поверхности центрального камня слетела сверкающая песчинка, сделала несколько оборотов вокруг запястья, словно наматывала невидимую нить, и понеслась налево по коридору. Я поспешила следом. Сменив парочку переходов этого бесконечного дворца, Я поняла, что, куда бы ни вёл меня маячок, путь его однозначно лежит мимо кабинета лекаря. Эта мысль заставила замереть. Я пока была не готова видеть змеи-искусителя. Мой путеводитель также замер, потом вернулся ко мне и изобразил в воздухе знак вопроса. Пришлось мысленно озвучить, можно ли пройти другим путем? Маленькая песчинка покружилась в воздухе, а потом полетела в другую сторону. Вскоре она замерла перед дверью с изображением индийской, как мне показалось, танцовщицы, а затем словно впиталась в нее. Понадеявшись, что проводник просто прошел сквозь препятствия, я потянула ручку двери. Мне открылась не очень большая, но светлая комната. Одна стена, полностью остекленная, выходила в сад. Причем, если я правильно рассмотрела, через небольшой балкончик можно было сразу туда и спуститься. По краям окна. Висели плотные изумрудные шторы. Светлые деревянные стены украшали необычные формы зеркала, непривычные, прямоугольные, а фигурные. Я сделала несколько робких шагов вперед, а затем, разувшись, аккуратно прощупала пол, попружинила и удивленно присвистнула. По ощущениям здесь было специальное балетное покрытие. Его особенность заключалась в амортизации движений во время танца и предотвращении скольжения. В моем мире только один тренировочный зал нашей студии оснастили подобным полом. На большее денег не хватило. С одной стороны, у жриц богини возможности куда шире это чувствовалось во всем оформлении дворца. С другой — очень удивительно встретить здесь наши земные не то чтобы технологии, но почти что. Еще раз окинув помещение взглядом, я мысленно отметила его достоинства и недостатки прикинула расстояние и, выйдя в центр, приготовилась к разминке. «Эх, музыки не хватает», — произнесла я вслух, начиная выполнять самые простые движения. И тут в отражении увидела, что сверкнул браслет, и по помещению полилась ритмичная мелодия, отлично подходящая для разминки. «Спасибо», — вырвалось у меня, словно артефакт был живым и мог меня понять. Коже под браслетом коснулась теплая волна, И пропала. Неужели и правда живой? В голове не укладывалось. Это нужно было обдумать в спокойной обстановке и желательно без украшения на руке, раз оно могло читать мои мысли. Поэтому отринув все лишнее, я сосредоточилась на движениях.